Глава двенадцатая, где Макс узнает себе цену. Город Баб-Илю в переводе «врата Бога», на иврите «бабель», на греческом «бабилон», а в корявом переводе на русский «вавилон» находился в самом узком месте между реками Тигр и Ефрат и занимал стратегическое положение, соединяя Шумерский юг и Осирию. Через него шла вся транзитная торговля с Сирией, Финикией и Египтом с одной стороны и Шумерским югом, Эламом и Индией с другой. Город, по свидетельству Геродота, Представлял собой квадрат со стороной 22 километра и имел 100 медных ворот. Учитывая, что Геродот там бывал, то он самую малость преувеличил, раз в 10. Тем не менее, город был гигантским. Его площадь составляла около 1000 гектаров, а население уверенно превышало 200 тысяч человек. Макс даже боялся представить, каким образом они тут чистили выгребные ямы и вывозили верблюжий навоз. Даже с его немалым опытом в этой сфере задача представлялась архисложной. Город раскинулся на обоих берегах Ефрата и соединялся мостом. За оборону его отвечали высоченные стены толщиной в 4 метра, выстроенные в два ряда. Ворот в них оказалось не сто, а восемь, но они были сделаны из кедра, обитого медными листами. Такого величия, как при царе Бальтазаре, Вавилон еще не достиг, но уже сейчас он по праву считался самым большим городом на Земле. Именно такую информацию Макс получил, шагая с армией по Южному Междуречью. Подойдя к реке «Тигр», он впервые увидел настоящие грузовые корабли, на которых несколько дней армия переправлялась на другой берег. Вокруг кипела жизнь. Берега были заселены так плотно, что, куда ни кинь взгляд, Макс видел смуглых людей в набедренных повязках, копошащихся в полях рядом с круглыми хижинами, крытыми тем же вездесущим тростником. Во все стороны были прорыты каналы, большие и мелкие, за поддержанием порядков которых и следили местные чиновники и жрецы. Собственно, вся местная цивилизация жила заботой об этих каналах, дающих воду для многочисленных полей и финиковых пальм. Как только в результате войны или засухи прекращалось функционирование оросительной системы, то это моментально приводило к тектоническим изменениям в местной власти, а население просто вымирало от голода. Так две могучие реки давали жизнь миллионам людей, обеспечивая их зерном, финиками, рыбой и тростником, который тут использовался во всех сферах жизни. От подстилки до постройки кораблей. Макс бодро шагал от стоянки до стоянки, периодически приманивая какую-нибудь симпатичную бобенку из местных, выучив на акадском «ты красивая» и сперев лепешку для презента. Его мастерство врача росло. Он как-то раз уже наложил жгут на ногу, уняв кровотечение из мелкой артерии, которую потом прижгли самым зверским образом и он сам сделал трепанацию черепа бедолаги, который подошел сзади к лошади, не рассчитав расстояние. Он даже усовершенствовал этот довольно примитивный процесс, заказав кузнецу бронзовую трубку с зубчиками по краям и простейший лучковый механизм. Шимут, увидев, как примитивное сверло делает в черепе идеально круглую дыру, пришел в неописуемый восторг, В лечении гнойных ран Макс, по местным меркам, достиг уровня бог. Одного того, что у него умирал один из десяти, а не три из пяти, делало его в глазах солдат абсолютно непогрешимым. Они давали ему еду, поили мутным местным пивом и дарили подарки, понимая, что лечит их все-таки не доктор Шимут, а этот странный белобрысый и голубоглазый парень, с выстриженными от алба до затылка волосами. Учитывая, что они все же идут на войну, солдаты понимали, что милость врача им не помешает. Особые отношения Макс установил с отрядом Ахимена, который получал медицинскую помощь вне очереди. Он научил их кипятить воду, пугая волей богов, а Ахимен, видя, что его отряд украшает окрестные кусты на порядок реже, чем соседние отряды, сделал правильные выводы. Он с помощью местного мата и зуботычин пресек на корню любые попытки воспротивиться профилактике кишечных болезней. Макс хотел было научить их мыть руки перед едой, но понимания не встретил и свернул просветительскую деятельность, отложив ее до лучших времен. Однажды, где-то в районе Непура, Ахимен пришел к Энухутрану и сказал, «Продай мне своего раба». «Раб не продается». «А если бы продавался, то какую цену ты за него попросил бы?» Жрец задумался. «Талант серебра». Удивленный гул был ему ответом. «Тридцать килограммов серебра — это цена табуна отборных коней или крепкого доходного имения?» Я услышал тебя, жрец. А эти люди, — Ахимен показал вокруг, — были свидетелями. Ты назвал цену, и я согласен на нее. Жди сделку. Энухутран стоял, хватая воздух, как вытащенная на берег рыба. Он повернулся к Максу и в ярости зашипел. — Что это сейчас было, сволочь? Тот уткнул глаза в землю. «Я не знаю, господин». «Не ври мне. Я чувствую твою ложь. Что ты задумал, раб?» «Я и правда не знаю, госп...» В его спину врезался посох. Потом еще и еще раз. Разъяренный жрец продолжал дубасить его, входя в раж. Макс стоял молча, сцепив зубы и не издав ни звука. Еще недавно... В точно такой же ситуации он упал бы на землю, хватая мучителя за ноги и моля о пощаде. Но сейчас точно знал, что Ахимен будет в деталях знать об этой истории и проявить трусость просто не мог. На этом его отношения на равных с наемниками персами были бы закончены, не начавшись. Через пару минут жрец выдохся и прекратил избиение. «Ты точно что-то задумал, иначе валялся бы сейчас в ногах и молил о прощении». Когда жрец устал колотить его, он спросил. «Кто ты раб? Откуда? Кто твои родители?» «Я из земель на севере», — осторожно ответил Макс. «Мой отец врач. Я не был раньше рабом. Я учился и умел читать и писать на своем языке». «Что ж, это многое объясняет», — прошипел ему в лицо жрец. «Но ты все равно раб и принадлежишь храму. В моей власти избить тебя, сделать евнухом, отрезать уши или вообще казнить. Помни об этом». «Да, господин». И разозленный жрец размашистым шагом пошел прочь, чтобы унять накопившееся бешенство. Он даже представить себе не мог, что скажет Энну Нибиру, если потеряет обученного раба, а вместо него привезет серебро, которого в храме и так было полно. В отличие от примитивных вояк, жрец знал цену знаниям, а этот странный раб каждый день открывался с новой стороны. Даже надменный шимут заткнулся, и записывал в тихоммолку необычные мысли и действия макса простейшее кипячение воды привело к тому что в сотне ахимена не было ни одного погибшего от кровавого поноса верного спутника любой войны а это значило очень и очень немало бывали войны когда половина армии погибала от болезней еще не увидев врага одно это знание стоило куда дороже, чем злосчастный талант серебра. Жрец, уняв ярость, превратившуюся просто в раздражение, начал думать о том, как можно использовать необычного раба, и уже вечером воплотил свои мысли в дело. Устроив словесную баталию с доктором Шмутом по поводу военных перспектив этого похода, он неожиданно повернулся к Максу и спросил, «А ты что думаешь?» Макс, который готовился отойти ко сну, чуть не подавился и в изумлении уставился на жреца. «Что я думаю?» — спросил он в изумлении. «Если бы Эну спросил бы о чем-то осла, жующего рядом траву, Макс удивился бы меньше». «Ты, ты, говори!» «Я думаю, что мы...» «Проиграем, господин». Энухутран и доктор Шемут выпучили на него глаза. «Почему ты так думаешь?» «Наша армия — разномастный сброд, говорящий на разных языках», — начал Макс. «Разное оружие, разные умения. Не было ни одной попытки провести учения, чтобы понять, как будут вести себя на поле боя незнакомые друг с другом командиры». Нет единой системы команд. Многие солдаты воевали 10 лет назад и давно забыли, что это такое. Единственный шанс для нас — расстрелять пехоту из луков, а потом задавить их числом. Но я думаю, что ассирийцы прекрасно знают, сколько нас, и уже готовы к этому». «Но нас же намного больше!» — воскликнул в запальчивости врач. «Разве 10 крестьян?» «Лучше вылечат больного, чем один уважаемый доктор Шемут», прогнулся перед начальством Макс. «Но мы же побеждали их раньше», не унимался тот. «Да, один раз, и только царский отряд, который издалека расстреляли из лука конные персонаемники. Причем тот отряд просто ушел, а не погиб. Сейчас идет вся армия». «Если то, что я слышал об ассирийцах, правда, то нам крышка». «Заткнись, раб!» — рыкнул побледневший жрец. «Если кто-то услышит, то тебя возьмут на пытку, чтобы узнать, кому ты еще такое рассказал, а потом отрежут язык. Да какой там язык? Сразу распнут! Лучше молчи, раб, во имя бога Хумпана, иначе мы с тобой пропадем». И жрец лёг на спину, пытаясь унять дрожь. «Проверил на свою голову», — думал он. «Не дай боги ляпнет где-нибудь, быть беде». «На каков стервец? Ведь в самый корень смотрит». У меня тоже такие мысли мелькали. «Не ргал на цир великий воин. Но тут голова нужна, а не ярость в бою и умение махать оружием. Тут раб прав». «Помоги нам, великие боги!» на утро Энухутран, взяв с собой Макса, решил сходить в храм Энлиля в Непуре. Старинный город, заставший еще Гильгамеша, был намного меньше, чем Аншан или Сузы, но древний Зекурат в центре внушал трепет, несмотря на почтенный возраст. Макс прошел ворота в кирпичной стене и увидел знакомую картину, состоящую из кривых улочек, домиков с плоскими крышами, стоящих вплотную, и крикливой восточной толпы, одетый в стандартные рубахи до колен, перевязанные поясом. Главная дорога шла к центральному храму Энлиля, верховного бога шумерского пантеона. Шумеры давным-давно позабыли родной язык, живя под властью Вавилона и Осирии. И только сами себя продолжали называть так же, как тогда, черноголовые. Ну и их боги, конечно же, остались прежними. Ступенчатая пирамида из кирпича, с идущей наверх пологой лестницей, была высотой метров пятьдесят. На верхушке ее располагался главный храм, куда и направлялся жрец. Они встали в очередь в толпе паломников, двигающихся к заветной цели. Насколько Макс понял, храмы были главной туристической достопримечательностью и градообразующим предприятием многих городов, обрастая сопутствующей инфраструктурой. Вокруг кипела целая жизнь. Работали кабаки, гостиницы, лавки на любой вкус, харчевни и публичные дома. Гостей города кормили, поили. Продавали им местные сувениры, заботились об их верблюдах и ослах, а местные дамы отрабатывали священный долг храмовыми блудницами очень и очень быстро. «Убери этот храм, и город моментально превратится в сонную деревню, потеряв две трети торгового оборота и три четверти купцов». Поднявшись по главной лестнице на самый верх, Макс увидел небольшой храм, перед которым стояли жрецы, собирающие пожертвования. Энухутран передал им небольшой мешочек с серебром, и они вошли в прохладную тень. Зал был небольшим. В конце его стояла статуя самого великого бога, сурово взиравшего на смертных. По сторонам от него горели богато украшенные масляные светильники, дающие тусклый свет. жрец Поклонился бородатому бронзовому мужику, и Макс последовал его примеру. Не хватало еще на местный уголовный кодекс нарваться. «Великий Энлиль, прошу, даруй нам победу. Если ты это сделаешь, то я обещаю тебе в жертву тысячу быков!» Они покинули храм, чувствуя спиной внимательный взгляд Верховного Бога. Выйдя на площадку, Макс увидел то, от чего у него перехватило дыхание. Он смотрел на город и окружающую его долину с высоты шестнадцатиэтажного дома, и увиденное показалось ему необыкновенно притягательным. Внизу зеленели квадратики полей, на которых копошились крошечные фигурки. По реке плыли кораблики под косым парусом а к городу шел караван из маленьких верблюдов. Это зрелище так захватило Макса, что он застыл, как вкопанный. «Ты чего встал?» — пихнул его в спину жрец. «Простите», — опустил он голову, — «но тут так красиво, господин». «Красиво?» — жрец посмотрел на раба внимательным взглядом, словно видел его впервые. «Что ты думаешь о моей просьбе Богу?» «Бить не будете?» — аккуратно поинтересовался Макс. «Не буду», — поморщился жрец, которому явно не понравилось начало разговора. «Обещаю». «Я думаю, у вас ничего не выйдет». Макс зажмурился, ожидая честно заслуженную оплеуху. «Да чтоб тебя!» — воскликнул жрец. «Но почему? Тысяча быков — это небывалая жертва!» «Если великий бог Энлиль всемогущ, то зачем ему ваши быки? У него что, своих нет? И что он будет с ними делать?» Энухутран был совершенно сбит с толку. «Но так было всегда», — растерянно сказал он. «Ты делаешь богатую жертву, а бог прислушивается к тебе». «Если ты не делаешь жертву, то значит, не уважаешь Бога, и Он не слышит тебя. Это даже дети знают». «Разве Бог мелкий лавочник?» — спросил Макс. «Мне кажется, что все наши проблемы для него — ничтожная возня. Боги слишком велики, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Ведь кто бы ни победил, они получат жертву от победителя». «Лучше закрой свой рот, раб!» Жрец выдохнул со свистом, бесшумно пытаясь потушить приступ ярости. «Ты попадешь на костер, и я вместе с тобой. Попаду просто потому, что стоял рядом и слышал твои слова!» Оставшуюся часть пути он прошагал молча, тщательно обдумывая сказанное Максом. Он ведь даже не побил его посохом, а это что-то дозначило. И дело совсем не в обещании данном ничтожному рабу. Энухутран начал что-то понимать.